Гриндаль нежилась в украшенной каменном кружевом комнате в окружении обожающих ее прекрасных мужчин и женщин, одетых лишь в прозрачные белые одеяния. Жаркий огонь играл в камине, освещая превосходный кроваво-красный ковер. На ковре было выткано изображение молодых мужчин и женщин в таких позах, которые заставили бы покраснеть даже опытную куртизанку. В открытые окна проникал дневной свет. Расположение ее дворца на возвышенности позволяло любоваться лежащими внизу соснами и мерцающим озером. Гриндаль отхлебнула кисло-сладкий сок. На ней было светло-голубое платье дамонийского покроя. Она все больше привязывалась к этой моде, хотя ее платье было прозрачнее, чем следовало. монейки привыкли шептать в то время как Гриндаль предпочитала звонкий крик. Она сделала еще один глоток сока. Какой интересный вкус! В эту эпоху он стал экзотикой. Эти фруктовые деревья теперь росли только на далеких островах. Без предупреждения в центре комнаты появились врата. Она еле слышно выругалась, когда одна из ее замечательных находок, молодая женщина в самом соку по имени Тураса, член доманийского купеческого совета из за этого чуть не потеряла руку врата впустили знойную жару которая испортила созданное ею идеальное сочетание прохлады горного воздуха и теплокамина. не теряя самообладания, гриндаль заставила себя откинуться на спинку мягкого бархатного кресла сквозь врата шагнул посланник весь в черном и она сама догадалась зачем он явился еще до того как посланник заговорил. Теперь, когда Самаэль погиб, только Маридин знал, где ее следует искать. «Миледи, требуется ваше присутствие». «Да-да», — сказала она. «Встань прямо и дай мне тебя рассмотреть». Юноша застыл на месте, сделав всего два шага по комнате. «Ну надо же! Какой милашка!» Светло-золотистые волосы, столь редкие во многих уголках света, Зеленые глаза, мерцавшие, как заросшие мхом пруды. Стройная подтянутая фигура. Мускулов столько, сколько надо. Гриндаль прищелкнула языком. Либо Маридин пытается ее подкупить, отправив красивого посланца. Либо же это совпадение. Нет, среди избранных нет места совпадением. Гриндаль едва удержалась, чтобы не сплести принуждение, и не присвоить парня себе. Однако сдержалась. Стоит только человеку попасть под принуждение подобной силы, он уже никогда не оправится, да и Маридин может рассердиться. А ей следует побеспокоиться о его причудах. Он никогда, даже в прежнее время, не был полностью нормальным. Если она однажды намеревается стать Ниблисом, то хорошо бы до времени его не раздражать, пока не настанет момент напасть. Она выбросила посланника из головы. Если его нельзя заполучить, то интересоваться нечем, и взглянула в открытые врата. Она терпеть не могла, когда ее вынуждали встречаться с избранными на чужих условиях, и ненавидела покидать свою крепость и любимцев. А больше всего она ненавидела, когда ее вынуждали присмыкаться перед тем, кто должен быть ее подчиненным. Но ничего не поделаешь. Маридин был Ниблесом пока. А это значило, что, невзирая на ненависть, у Гриндаль не было выбора, только откликнуться на его призыв. Поэтому она отставила напиток в сторону, встала и прошла сквозь врата. На ее прозрачном светло-голубом платье сверкнула золотая вышивка. По другую сторону врат стояла нестерпимая жара, Гриндаль тут же сплела воздух и воду, охлаждая окружавший ее воздух. Она оказалась в здании из черного камня, в окна лился красноватый свет. Стекол не было. Этот алый оттенок намекал на закат, а ворот дома не была середина дня. Но не могла же она переместиться настолько далеко, правда? Из мебели в комнате оказались только жесткие стулья из дерева глубокого черного цвета. В последнее время Маридину определенно не хватало воображения. Одно только черно-красное, и все мысли сосредоточены на убийстве тех глупых мальчишек из одной деревни с Алтором. Неужели только она видела, что истинной угрозой был сам Алтор? Почему бы просто не убить его и не покончить с этим? Наиболее очевидный ответ, потому что до сих пор никому не хватило сил его победить но подобная мысль ей не нравилась. Она подошла к окну и обнаружила источник странного оттенка света. Поверхность суглинка снаружи была окрашена в красный цвет из-за значительного присутствия в почве железа. Гриндаль стояла на втором этаже угольно-черной башни. Очертания камней искажались от обжигающего жара, идущего с небес. Снаружи оказалось немного растительности, и даже та была покрыта черными пятнами. Значит, она где-то далеко в северо-восточной части запустения. Давно она здесь не была. Похоже, Маридин нашел себе крепость. Ну надо же! В тени крепости расположилось скопление убогих лачуг, а вдали на местности выделялись несколько участков земли, засеянных отравленной запустением пшеницей. Вероятно, они испытывали новый вид зерна, Адаптированы к здешней среде обитания. Возможно, даже несколько разных видов. Это объяснило бы деление на участки. Стражники, одетые в черные, невзирая на жару, патрулировали местность. Солдаты были необходимы для отражения атак различных отродей тени, обитающих в глубине запустения. Эти существа не повиновались никому, кроме самого великого повелителя. Что Маридин здесь забыл? Ее размышления были прерваны звуком шагов, возвестившим от других прибывших. Демондрет вошел через южный вход в сопровождение Месаны. Следовательно, они прибыли вместе? Они полагали, что Гриндаль не в курсе их маленького альянса, соглашения, включающего Семирак. Но, честно говоря, если бы они пожелали сохранить эту тайну, то неужели не догадались бы, что не стоит появляться по вызову вместе? Скрыв улыбку, Гриндаль кивнул обоим, потом выбрала самое большое и, на ее взгляд, самое удобное кресло в комнате. Она провела пальцем по гладкому темному дереву, исследуя его спрятанную под лаком структуру. Димандрета Миссана встретили ее холодно, а она знала их достаточно, чтобы заметить признаки удивления в связи с ее присутствием. Значит, для них эта встреча не была неожиданной, не так ли? но только не присутствие на ней гриндаль лучше всего продолжать вести себя как ни в чем не бывало она понимающе улыбнулась им и заметила гневный блеск в глазах Дим Андреда. он ее раздражал однако она бы никогда не призналась в этом вслух месана была в белой башне выдавая себя за одну из тех которые в эту эпоху считались оседай она была словно открытая книга Благодаря собственным агентам в Белой башне, Гриндаль была отлично осведомлена обо всей деятельности месаны и, конечно же, недавний союз с Арангар также оказался полезным. Арангар играла с мятежными Айседай, осаждавшими Белую башню. Да, месане не удалось ее запутать, и выследить других было столь же легко. Маридин собирал силы под знамена Великого Повелителя, готовясь к последней битве, и его приготовления оставляли ему совсем мало времени, чтобы заниматься югом. Хотя две его подхалимки, Синдани и Магедин, время от времени там показывались. Они были заняты тем, что собирали друзей тьмы, иногда попутно пытаясь исполнить приказ Маредина убить двух таверинов, Пере Найбару и Мэтри Макоутона. Она была убеждена, что Самаэль убит Ранда Молтором во время битвы за Илиан. Собственно говоря, сейчас, когда Гриндаль узнала, что Семирак дергала за ниточки шанчан, она была уверена, что разгадала планы каждого из семи оставшихся избранных, кроме Димандреда. Что же задумал этот проклятый мужчина? Она бы променяла все, что знала про Мессану Сарангар, На единственный намек о планах Демандреда Он стоял неподалеку, симпатичный, с истребиным носом, с вечно кривыми от гнева губами. Димандред никогда не улыбался. Казалось, ничто не способно доставить ему радость. Несмотря на то, что среди избранных он был одним из выдающихся полководцев, было не похоже, что война доставляет ему удовольствие. Как-то она слышала, что Димандред сказал, что рассмеется в тот день, когда сломают шею Льюсу Терену, и только тогда. Глупо с его стороны цепляться за эту вражду. Он считал, что повернись все иначе, он сам мог бы стать драконом и воевать на другой стороне. И все же, как бы глупо он себя не вел, он был крайне опасен, и Гриндаль не нравилось быть неосведомленной о его планах. Где он устроился? Димандрет любил командовать. Но в мире уже не осталось ни одной бесхозной армии. Пожалуй, кроме армии порубежников. Может, он ухитрился проникнуть к ним? Несомненно, это был бы удачный ход. Но она наверняка бы что-то узнала. У нее были шпионы и в их лагере. Гриндаль покачала головой, желая выпить что-нибудь, чтобы смочить губы. Северный воздух был слишком сухим. Она предпочитала домонийскую влажность. Месана села, а Димандрет, скрестив руки на груди, оставался стоять. У Миссаны была короткая стрижка, волосы были острижены на уровне подбородка и водянистые голубые глаза. Ее белое платье до пола не имело ни единого шва вышивки, и она не носила украшений. Ученый до мозга костей. Порой Гриндаль думала, что Миссана перешла на сторону Тени из-за широких возможностей для исследований. Сейчас Миссана, как и все они, была полностью предана великому повелителю, но выглядела она второсортной избранной. Похваляясь, но не в силах выполнить обещанное, она была вынуждена объединиться с более сильными союзниками, но она не умела ими манипулировать. Она творила зло во имя великого повелителя, но не была способна на величайшие злодеяния избранных, вроде Семирак и Димандреда, не говоря уж о Моридине. Едва Гриндаль вспомнила Пармаридина, как он вошел в комнату. О, он был действительно красив. Димандред по сравнению с ним выглядел уродливой деревенщиной. Да, это тело куда лучше предыдущего. Он был настолько красив, что почти годился быть одним из ее любимцев, хотя все портил подбородок. Чересчур острый, слишком волевой. Тем не менее, сине-черные волосы, высокое широкоплечье тело. Она улыбнулась, представив, как он в полупрозрачном белом наряде преклоняет перед ней колени, смотрит на нее с обожанием. Его разум одурманен принуждением настолько, что он не видит никого и ничего, кроме Гриндаль. При появлении Маридина месана поднялась, и Гриндаль неохотно последовала за ней. Он не был ее любимцем, пока. Он был Ниблесом и в последнее время стал требовать от них все больше и больше повиновения. Великий повелитель наделил его полномочиями. Трое избранных неохотно склонили перед ним головы, Во всем мире они проявляли почтение только к нему. Он отметил их покорность взглядом суровых глаз, прошествовав в ту часть комнаты, где угольно-черная стена была украшена камином. Что за безумие заставило кого-то построить крепость из черного камня посреди знойного запустения? Гриндаль села обратно. Ждать ли остальных избранных? Если нет, то что бы это значило? Миссана заговорила, прежде чем Маридин успел что-либо сказать. Маридин, сказала она, шагнув вперед, мы должны ее спасти. Ты будешь говорить, когда я тебе позволю, Мисана, холодно ответил он. Ты еще не прощена. Она отпрянула, потом явно разозлилась на себя за это. Маридин проигнорировал ее, мельком взглянув на гриндаль прищуренными глазами. Что означает этот взгляд? — Можешь продолжать, — в конце концов сказал он месане Но помни свое место. Губы месаны сжались в линию, но она не стала спорить. — Маридин, — сказала она куда менее требовательным тоном, — ты поступил мудро, согласившись на встречу с нами. Несомненно, ты шокирован так же, как и мы. У нас недостаточно сил, чтобы спасти ее самостоятельно. Она наверняка хорошо охраняется. А да, из и этими, а шаманами, ты должен помочь нам ее освободить. Семерак заслужила свое пленение», — ответил Маридина, першейся рукой о каминную полку, не поворачиваясь к Месане. Семерак захвачена? Гриндаль едва узнала, что она выдавала себя за влиятельную шанчанку. Что же она натворила, раз угодила в плен? Если там были ашаманы, то, видимо, она умудрилась попасться самому Алтору». Несмотря на изумление, Гриндаль сохранила на лице понимающую улыбку. Димандред взглянул в ее сторону. «Если это они с Миссаной просили об этой встрече, тогда почему Моредин позвал Гриндаль?» «Но подумай о том, что может выдать им Семирак», продолжала Месана, игнорируя Гриндаль. «Кроме того, она одна из избранных». «Наш долг — помочь ей?» «А еще, — подумал Гриндаль, — она участник вашего маленького союза, от которого остались вы двое. Возможно, самый сильный участник. Ее потеря бьет по вашей ставке на власть среди избранных». «Она слушалась, ответил Маридин, «Она не должна была пытаться убить Алтора». «Она и не собиралась», — поспешно возразила Миссана. Наша сторонница, присутствовавшая при этом, полагает, что ее удар огнем был спонтанной реакцией на неожиданное нападение, но никак не намерение им убить. А что ты скажешь об этом, Демандрет? спросил Маридин, посмотрев на мужчину ниже ростом. Мне нужен Льюстерин. как всегда, мрачно ответил Демандрет низким голосом. Семерак знает это. Также она знает, что если бы она его убила. Я бы ее нашел и взял взамен ее жизнь. Никто не убьет Алтора. Никто, кроме меня. Тебя или великого повелителя, — с угрозой в голосе сказал Маридин, — мы все в его власти. Да-да, конечно, — вмешалась Мисана, делая шаг вперед, вытирая белым платьем черно отполированный до зеркального блеска мраморный пол. Маридин, факт остается фактом. «Она не собиралась убивать его, лишь схватить, я?» «Конечно, она собиралась его схватить», — взревел Маридин, заставив месану вздрогнуть. «Так ей и было приказано сделать». И она провалила задание месана «Показательно провалила, ранив его, вопреки моему недвусмысленному приказу о том, что он не должен пострадать. И за подобную некомпетентность она будет наказана». Никакой помощи для ее спасения я не дам. Более того, я запрещаю вам помогать ей. Вы меня поняли?» Месана снова вздрогнула. демондрет остался тверд, как камень. Он выдержал взгляд Маридина, затем кивнул. «Да, он хладнокровен. Пожалуй, она его недооценивала. Вполне возможно, что это он сильнейший в Троице и опаснее Семирак». Верно, она бесстрастно и сдержана, но в некоторых случаях желательная эмоциональность. Она могла подтолкнуть кого-то вроде Димандрена на действия, которые более хладнокровному человеку даже не пришли бы в голову. Маридин опустил взгляд, разминая левую руку, словно она онемела. Гриндаль уловила в его взгляде намек на боль. — Пусть Семерак сгниет, — прорычал Маридин. — Пусть узнает, каково это. «Быть допрашиваемой. Может быть, несколько недель спустя Великий Повелитель и найдет ей какое-то применение, но это ему решать. А теперь доложите мне о готовности». Месана слегка побледнела, взглянув на Гриндаль. Лицо Димандреда потемнело, словно он не мог поверить в то, что их станут спрашивать в присутствии другой избранной. Гриндаль широко им улыбнулась. — Я полностью готова, — откликнулась Мессана, поворачиваясь к Маридину. — Белые башни и те глупцы, что ею правят, скоро будут моими. Я преподнесу нашему великому повелителю не просто расколотую белую башню, а целое море направляющих, которые так или иначе послужат нам в последней битве. На этот раз оседай будут сражаться за нас. — Смелое заявление, — сказал Маридин. «Я добьюсь своего», — ровно сказала Миссана. «Мои последователи поразили башню, как незримая чума разлагает изнутри кажущихся здоровыми людей на рынке. К нашему делу присоединяется все больше и больше сторонников. Некоторые сознательно, другие невольно. Но результат будет один». Гриндаль внимательно слушала. «Арангар утверждала, что мятежные Айсседай в конечном счете овладеют башней». Однако Гриндаль не была в этом уверена. Кто победит, ребенок или дурак? Какое это имеет значение? А ты, Маридин обратился к Димандреду. Моей власти ничто не угрожает, просто ответил Димандред. Я готовлюсь к войне. Мы будем готовы. Гриндаль жаждала, чтобы он открыл больше, но Маридин не настаивал. И все же она узнала намного больше, чем она смогла выяснить самостоятельно. Очевидно, Демандрет сидел на каком-то троне и имел армию. Те движущиеся на восток порубежники казались все более и более подходящими. Вы двое можете быть свободны, сказал Маридин. Месана зашипела, услышав приказ удалиться, но Демандрет просто развернулся и зашагал прочь. Гриндальд для себя решила, что за ним нужно понаблюдать. Великий повелитель любил деятельных и особенно вознаграждал тех, кто был способен выставить под его знамена армию. Очень может быть, что Димандрет — ее главный соперник, конечно же, после Маридина. Он не отпускал ее, поэтому она осталась сидеть, когда остальные удалились. Маридин остался на прежнем месте опираясь одной рукой на камин. Какое-то время в черной комнате царила тишина, пока не вошел слуга в безупречной красной форме, несущей два бокала. Он был уродлив, плоское лицо с кустистыми бровями, и не заслуживал более чем одного беглого взгляда. Она отпила из своего бокала и почувствовала вкус молодого вина, немного терпкого, но неплохого. Становилось все сложнее найти хорошее вино. Прикосновение великого повелителя поражало все вокруг, портило еду, уничтожало даже то, что никогда не должно было испортиться. Маридин, не взяв свой кубок, подал слуге знак удалиться. Разумеется, Гриндаль боялась отравления и всегда опасалась, когда пила из чужих кубков. Тем не менее, у Маридина не было причин ее травить. Он был Ниблесом. Несмотря на то, что большинство из них противилось его приказам, он все сильнее навязывал им свою волю, ставя их на место, как своих подчиненных. Как она подозревала, если бы он пожелал, то мог бы казнить ее тысячи разных способов, и великий повелитель ему бы это разрешил. Поэтому она смело выпила, ожидая, когда он начнет. «Как много ты поняла из услышанного, Гриндаль?» — спросил Маридин. «Столько, сколько возможно», — осторожно ответила она. «Я знаю, как ты жадна до информации. магедин прославилась как паучиха, дергая за нити издали. Но ты превосходишь ее во многих отношениях. Она плетет так много паутин, что сама же в них и попадается. Ты осторожнее. Ты нападаешь тогда, когда полностью уверена, но не страшишься борьбы». Великий повелитель одобряет твои действия. — Мой дорогой Маридин, — улыбнувшись себе, произнесла она, — ты мне льстишь. — Не заигрывай со мной, Грендаль, — сурово ответил Маридин. — Держи свои комплименты при себе и молчи. Она отшатнулась, как от пощечины, но не проронила ни слова. — Я предоставил тебе возможность послушать двух других в качестве вознаграждения, — молвил Маридин. Ниблис был избран, но будут и другие высокие должности в царстве великого повелителя. Некоторые вознесутся выше, чем другие. Сегодня ты познала вкус привилегий, которыми сможешь насладиться. Я живу, чтобы служить великому повелителю. — Тогда послужи ему вот в чем, — сказал Маридин, глядя прямо на нее. Алтор отправился в Ороддоман. Он должен остаться невредимым, пока не встретится со мной в тот самый последний день. Но ему нельзя позволить принести мир в твоей земли. Он попытается восстановить порядок. Ты должна ему помешать. — Будет сделано. — Тогда ступай, — сказал Моридина, резко взмахнув рукой. Она задумчиво встала и направилась к двери. «И гриндаль», — Гриндаль, окликнул он. Она остановилась, взглянув на него. Он стоял рядом с камином, отвернувшись от нее. Казалось, он уставился в никуда. Просто смотрел на черные камни дальней стены. Удивительно, но когда он стоял в этой позе, то был до боли похож на Алтора, чье изображение ей во множестве предоставили шпионы. «Конец близится», — сказал Маридин. «Колесо со скрипом сделало последний оборот». Завод часов закончился. Змей издает последние судорожные вздохи. Он должен познать сердечные муки. Он должен почувствовать, что такое отчаяние, и должен испытать боль. Обеспечь ему это, и ты будешь вознаграждена. Она кивнула и прошла сквозь открытые врата обратно в свою крепость в горах Арадомана. Плести интриги.